Глава двадцать восьмая. Анна. Ветер ворвался в распахнутое окно, раздул тюли тяжелые шторы, принеся в душную спальню немного вечерней прохлады и свежести. Тут же затрепетали огоньки на зажженных свечках, от чего по стенам комнаты з а п л я с а л и причудливые тени. Я м е т а л а с ь по комнате, как загнанный зверь по клетке, вороша вещи, принадлежащие светлой принцессе. И прислушиваясь к звукам за дверью, после обещанного урока по этикету, танцу и прочим нормам вежливости Ноксель испарился из спальни, оставляя меня в компании служанки. И как я не пыталась выведать у этого и н т р и г а н а последние новости, в о р о н о с т а в л я л все важные вопросы без ответа. Поэтому оставалось только ждать встречи с его темнешеством, й который будто специально меня весь день избегал. Хотя о чем это я? У него, скорее всего, уйма дел, ведь обстановка вокруг явно накалялась. Перемирие уже, судя по всему, трещит по швам. Поэтому р е й н а р т и перешел к решительным действиям. У него действительно больше не было месяца в запасе. Ведь как только появятся новости о гибели Светлой принцессы от руки Темного принца, то новой войны не избежать. А он, как будущий правитель... Никак не мог допустить такого расклада. Звенящую тишину комнаты пронзил осторожный стук, от чего сердце предательски пропустило удар, а следом пустилось в пляс. Прочистила горло, зачем-то поправляя волосы. в о й д и т е Но мои ожидания не оправдались. Из а двери появилась Трейера, стыдливо сверлившая взглядом пол под моими ногами. Ну, конечно, р е й н а р д бы ни за что не постучался. Ваше Высочество, она быстро заговорила, не поднимая глаз. Стол для ужина уже накрыт в большой столовой. О, я облегченно выдохнула. Я думала, что ужины тоже буду в спальне. От Его Высочества не было таких распоряжений. Испуганно з а л е п е т а л а девушка. Но если вам опять не здоровится, то я могу... Нет, нет. Тряхнула головой и с готовностью направилась к выходу из своей темницы. Все в порядке, я спущусь в столовую, хоть прогуляюсь немного, а то от этой комнаты у меня уже начала развиваться клаустрофобия. Перед глазами замелькали все те же темные извилистые коридоры, просторные холлы, со стен на меня с портретом взирали короли и королевы прошлых эпох, величественные, серьезные. От их взглядов даже мурашки по спине побежали. Слуги проносились по коридорам, вооруженные ведрами и швабрами, очевидно, подготавливая замок к маскараду и н а ш е с т в и ю гостей. Вот ведь интересная штука: в мире, где есть магия, убираться все равно приходится вручную и ездить верхом на клевралах, и носить неудобные платья с корсетами, и еще много чего. Нет, этому миру определенно не хватает т е х н о л о г и й Застряли в каком-то средневековье, честное слово. И стоило мне только переступить порог столовой, как взгляд наткнулся на изящную фигурку темной принцессы. Как и всегда безупречная, она сидела за столом, сжимая в руках бокал с рубиновой жидкостью и напоминая лично мне вампиршу со стаканом крови. И я сразу обратила внимание, что слуг в столовой не было. Так, так. А пригласил а меня сюда т р е й р а Неужели это какая-то ловушка? Анабель, ее высочество повела правой бровью и хищно оскалила зубы в белоснежной улыбке. Рада наконец видеть тебя здесь за общим столом. Я так понимаю, что твое самочувствие значительно улучшилось. Ага, самочувствие. Значит, р е й н а р сообщил, что я не покидаю спальню. из-за плохого самочувствия. Нет, но ну мог бы хоть предупредить. На самом деле я же должна убедительно играть свою роль. Падение с к л е в р а л а не обошлось без последствий, но мне и правда уже лучше. Я остановилась напротив одного из кресел и сдержанно улыбнулась. Благодарю за беспокойство и за представленную ко мне шпионку. Чуть было не сорвалось с языка, но его я вовремя прикусила. Не хватало еще прямого конфликта с Темной Принцессой. Прекрасная новость, а я уже начала переживать, что ты пропустишь все в е с е л ь е н а маскараде. Мортонвилли и Лаксоны, такого не было сначала времен, и мы все там будем как одна большая дружная семья. И знаешь, в семье, как тебе должно быть известно, не должно быть секретов друг от друга. Лейла не торопясь поднялась со своего места и приблизилась ко мне, покачивая бедрами. А я едва не фыркнула от возмущения. Какая наглость! Уж кто бы говорил о секретах. Точно, от семьи не должно быть никаких тайн. Я как ни в чем не бывало вздернула подбородок, стойко выдерживая взгляд принцессы. Вам, видимо, есть что мне рассказать. О поверь, определенно есть. Темная принцесса повела бровью. Видишь ли, не так давно я нашла одну занятную записку от таинственного отправителя. Может, подскажешь, откуда она взялась? Жестом фокусника Лейла выхватила прямо из воздуха клочок бумаги и протянула его мне. Перехватила лист, и он тут же окрасился ярко-красным, а на бумаге появились р буквы. В Алимерии ты найдешь свою смерть. Не имею понятия, что это. Я удивленно вскинула брови и выпустила лист из рук. Неужели? Лейла забрала записку, сверля меня взглядом. Мы, кажется, договорились, что между нами теперь не должно быть секретов. Она стояла так близко, что я видела манящую тьму на дне ее глаз. Тьма клубилась и извивалась и тянула ко мне свои цепкие лапки. Меня о б д а л о терпким ароматом ее духов, а все слова застряли в горле. Это была явно какая-то магия. Лейла", Лейла! Резкий возглас р е й н а р д а вернул меня к реальности. Что ты творишь? Супруг ворвался в столовую не в самом добром расположении духа. Губы поджаты, глаза прищурены, собраны, решительны, полны силы. Настоящий наследный принц. Рэй, ты тоже должен знать, ведь твоя супруга многое скрывает от нас. Лейла отстранилась от меня, все еще сжимая клочок бумаги в тонких пальцах. Ты лезешь не в свое дело, Лей. Леденым тоном о б о р в а л с е с трумой супруг и с командовал: Оставь нас. Но она попыталась возмутиться, но резко передумала. Как скажешь. Разбирайся с этим сам. И стоило только принцессе хаоса грациозно скрыться за дверью, как в помещении п о в и с л о несколько напряженное молчание. И что это было? Я скрестил а руки на груди. Она сначала представила ко мне шпионку, а теперь обвиняет меня в чем-то. Лейла влезла туда, куда ее не просили, как впрочем и всегда. р е й н а р д приблизился ко мне. А ты в порядке? В его глазах застыли такие эмоции, от которых дыхание перехватывало. Они с ш и б а л и с и ногу в буквальном смысле. Мои мысли смешались, перепутались, чувства обострились, губы обожгло от воспоминания о вчерашнем вечере, от чего сердце забилось в грузи часто-часто. Не в порядке. Я мотнула головой. Я не понимаю, что происходит. Тебе и не нужно понимать. Он подцепил мой подбородок большим пальцем и смотрел мне прямо в лицо. Для тебя это будет слишком опасно. Да почему же? Будет лучше, если ты останешься в неведении. Это может спасти твою жизнь. т у ч и с г у щ а ю т с я над м и р е н о р и е й и сейчас я не уверен, что мир удастся сохранить. Но в любом случае завтра, сразу после маскарада, ты вернешься домой. Я исполню свою часть сделки, как бы сильно мне не хотелось нарушить этот пункт нашего соглашения. Темный принц провел костяшками пальцев по моей щеке, а следом отстранился. Но здесь для тебя опасно, и я для тебя опасен, р е й н а р д На мгновение повисла звенящая тишина. н и один звук не проникал сквозь магическую завесу, выставленную темным принцем. Магические огни беспокойно мерцавшие под потолком отбрасывали тревожные тени на стены. а н я застыла напротив его в ы с о ч е с т в а округлив глаза. Темный принц мог поклясться, что видел не Анабель, а совершенно иную девушку, сильную духом, смелую, вспыльчивую и такую желанную. На щеках девушки проступил румянец, а губы, еще вчера ответившие на его поцелуй, вытянулись в нитку. Она вскинула взгляд, в котором бушевали самые противоречивые эмоции, и р е й н а р д невольно залюбовался ею. Но резко отвел взгляд и направился к накрытому столу. Если ты устала, то я распоряжусь и ужин накроют в твоей спальне. Темный принц нарушил молчание. и подхватив одну из бутылей с рубиновой жидкостью, плеснул в пустые бокалы. Ну уж нет, так просто вам от меня сегодня не избавиться. а н я в о з м у т и л а с ь и вздернув подбородок сделала шаг на встречу темному принцу. И с места не сдвинусь, пока не получу ответов. С каких э т о п о р в ы ваше темнешество, й стали для меня опасны? Голос девушки звенел и дрожал от напряжения и искреннего негодования. Она явно не собиралась сдаваться. Ей нужны были объяснения, которых р е й н а р д дать не мог. С тех самых пор, как ты п о я в и л а с ь во дворце, и отбрось уже наконец эти церемонии. Можешь звать меня Рей. Темный принц подхватил бокалы и протянул один из них супруге. Может, вина, раз уж ты совершенно не п р и е м л е ш ь виски. Не уходите от темы, ваша. Рей. Девушка упрямо мотнула головой, но бокал приняла. Это все Лейла, да? Она представила ко мне шпионку. Явно покушалась на мою жизнь сейчас. Зачем ты ее отпустил? Она не причастна к покушениям. Голос принца звучал как-то глухо. И опустим эту тему. Меньше знаешь, крепче спишь, значит. Аня нахмурила брови. И сократив разделявшие их расстояние, ткнула пальцем в грудь принца. Я не согласна так работать. Ищите себе другую супругу на завтрашний маскарад. Вы то выставляете меня как мишень, то о т т а л к и в а е т е и молчите, будто все происходящее меня не касается. В глазах плескались золотистые искорки. Она была явно настроена исполнить свою угрозу. И р е й н а р д у захотелось вновь прикоснуться к ее губам. ощутить неровное щекочущее дыхание, почувствовать ее тепло, вдохнуть запах, ощутить слияние сил, но он не мог позволить себе т а к о й р о с к о ш и как бы ему ни хотелось. Упрямая, решительная, но такая притягательная. Едва слышно проговорил темный принц, от чего румянец на щеках девушки заиграл ярче. Когда я призывал дух. У меня были вполне определенные желания и мотивы. Дух должен был подчиниться моей воле, без р о п о т н о выполнять все указания, стать всего лишь средством достижения моей цели. Все должно было пройти просто. Но появилась ты, ворвалась в мою жизнь, нарушив все мои планы и принеся с собой ворох тайн и загадок. Но некоторые тайны прошлого лучше не тревожить. Это может стоить жизни. Тайны, Аня, отстаив бокал с вином, с к р е с т и л а руки на груди. Да что за тайны такие? Эти тайны появились задолго до твоего рождения, Аня. р е й н а р д осторожно смахнул с в е т л ы й л о к о н у п а в ш и й на ее лицо, и посмотрел прямо в глаза, будто пытался разглядеть за фальшивой внешностью настоящую Аню, понять ее мысли, чувства. В твоих жилах действительно течет кровь древнего рода светлых, и у меня есть доказательства. Но то, что произошло десятки лет назад, преступление, преступление, которое светлы е скрыли и тщательно охраняют. Стоит только тайне раскрыться, как твоя жизнь будет в большой опасности. Так это правда? Я действительно маг? Это не ошибка? Она едва заметно вздрогнула. Это не ошибка, и ты появилась здесь не случайно. Ты и правда сильный светлый маг. Даже х а о с почувствовал твое появление, ты должно быть слышала его дыхание. Голос темно г у принца едва заметно дрогнул, стал каким-то надтреснутым хриплым, от чего а н я замерла, стараясь даже не дышать. Но чем дольше ты здесь находишься... Тем большей опасности подвергается твоя жизнь. Но я действительно не могу тебе всего рассказать, как бы сильно мне этого не хотелось. Нужно делать то, что должно, а не то, что желаешь. Поэтому ты вернешься домой, в свой мир, забудешь обо всем произошедшем, будешь и дальше спасать людей, выйдешь замуж, родишь ребенка, проживешь там счастливую и долгую жизнь. Было видно, что эти слова трудно дались его высочеству. Он знал, что сейчас их последняя встреча наедине, последний разговор без посторонних взглядов и ушей, последняя возможность рассказать ей. Но нет, р е й н а р д отмахнулся от этой мысли. А ты, девушка заговорила тихо, что будет здесь с тобой? Я выполню свой долг перед страной. Темный принц отстранился, но в остальном я не могу предугадать будущее. А сейчас я вынужден тебя оставить. Постарайся выспаться перед завтрашним суматошным днем. р е й н а р д развернулся, а спустя пару мгновений скрылся за дверью. Как бы сильно ему ни хотелось провести последнюю ночь со своей эффективной супругой, он гнал эти мысли прочь. Необходимо было подготовиться к решительным действиям.